Глава 44. Осень 2017 года. Анна знала, что не может и не должна проводить допросы самостоятельно. С чисто практической точки зрения, двое следователей лучше одного. Две пары глаз и две пары ушей увидят и услышат больше, чем одна. К тому же случай во многих смыслах был особо деликатным, и не требовался противовес. Кто-то, кто в отличие от Мореля. Не считает, что она на поводке у Элисабет-Видье. Самое разумное – позвать кого-нибудь из следователей. Но Анна еще не очень хорошо их знала, и кроме того, не была уверена, что они не побегут на доклад к Морелю. Посвятив размышлениям вечер понедельника, Анна остановилась на Йенсе фриберге Фриберг не по уголовным делам, но его уважают и в участке, и в поселке. к тому же эти двое раньше не всегда лазили, что усиливает беспристрастность Фриберга. И третье, самое главное, Анне хотелось, чтобы Фриберг был рядом, она начала доверять ему. Во вторник утром Анна поговорила с ним, как она и надеялась, проблем с заданием у Фриберга не возникло, он по собственной инициативе решил переодеться, и через 10 минут снова появился у нее в кабинете, в кожаной куртке, в лесовой кофте, в свободных штанах цвета хаки и в коричневых ботинках на рифленой подошве. Анна помолчала, ожидая, когда Хокон съязвит. Полицейские типа Фриберга носят форму, даже когда они в гражданском. Но Хокон продолжал наказывать ее молчанием. «С чего начнем? – спросил Фриберг, заводя машину. «Или точнее, с кого?» «С Которпа. Мария Бруна там. Я позвонила, уточнила». Фриберг вел машину уверенно и несколько агрессивно, как большинство полицейских. Он хорошо знал дорогу, идущую вверх по гряде, и ему не надо было слишком осторожничать на поворотах. Ветер, дувший в воскресенье, сорвал много листьев, и блеск ручья в самом конце оврага теперь угадывался издалека. Стройка у Сорди, похоже, возобновилась, двое рабочих в желтых касках и грязных светоотражающих жилетах неспешно перетаскивали стройматериалы по покрытому жидкой грязью двору. Анна и Фриберг прошли по доске через канаву и постучали. В доме послышался собачий лай. Потом кто-то прикрикнул и стало тихо. Дверь открыла Мари Сорди. «Проходите», – сухо сказала она. «Обувь можете не снимать». Мари проводила их на кухню, где уже сидел Бруно. Он кивнул, но не сделал никакой попытки встать, чтобы поздороваться. Бруно смущенно смотрел в сторону, и неудивительно. Кухонный стол перед ним был завален чертежами и кипами бумаги. На некоторых документах Анна заметила шапку муниципалитета. Другие документы выглядели как счета каких-то компаний. «Так в чем дело?» – спросила Марине, предлагая гостям не присесть, ничего-нибудь выпить. По ее тону и выражению лица было ясно, что она и так знает, зачем они явились. Анна достала копию отпечатков Джорю Ландера и выложила в центр стола, поверх чего-то похожего на счет из архитектурного бюро. Бруно проворно убрал бумагу, но Анна успела заметить слово «напоминаем». «Это Кент Юаким Рюландер». Его нашли мертвым в карьере Глария чуть больше недели назад. Анна сделала паузу, давая им время рассмотреть изображение. Лучше всего было бы предъявить им фотографию Рюландера после смерти, как она сделала в случае с отчимом, но сейчас следовало соблюдать осторожность, не подставляться. «Так», — сказала Мари, помолчав. «А при чем здесь мы? Вы видели его раньше?» — спросил Фриберг. Еще в машине они решили, что вопросы будет задавать он. Нет, никогда. Мари покачала головой. А вы, Бруно? Трудно сказать. Бруно пожал плечами. Анна внимательно наблюдала за обоими. Она заметила, как Мари дернулась и бросила на мужа злой взгляд. Очевидно, она ждала не такого ответа. Ну, то есть, Бруно потер губы. В ресторане столько народу бывает, всех не упомнишь. Он смущенно улыбнулся. «Вы оба его видели», — сказал Фриберг. «Двадцать семь лет назад на каменоломне Мёркабю. В те дни он называл себя Джо, с ним была девушка по имени Таня». Супруги Сорди промолчали. Судя по нейтральным лицам и позам, слова Фриберга их отнюдь не ошеломили. Бруно и Мари кто-то предупредил не только о визите полицейских, но и о деталях дела. «Именно Рюландер позаботился о том, чтобы в субботу поставили песню Симона Ведье. Когда вы набросились на диджея, вы набросились не на того человека». За всем этим стоял Рюландер. Супруги Сорди переглянулись, Бруно прочистил горло. «Мы с Мари получили письмо по электронной почте всего пару дней назад». Начал он, не отрывая взгляда от жены. Отправитель называл себя Симон Ведье. Алекс тоже такое получил. Мы поговорили и решили, что это какой-то больной развлекается. Когда диджей поставил ту песню, он виновато взмахнул рукой. Мы выпили лишнего. Вот и вышло, чёрт знает что. Мы правда не хотели никого бить. Бруно пытался изображать непосредственность, но было видно, что его речь отрепетирована. К тому же, отметила Анна, назвать Рюландера больным – изящный способ принизить его как жертву. Ее память продолжала впитывать детали. «Мы с Бруно в воскресенье были дома, и вечером, и ночью», сказала Мари, хотя ее никто не спрашивал. «Нам надо было обсудить случаи в парке, поэтому дети ночевали у родителей Бруно». Бруно еле заметно кивнул в ответ, чем, похоже, рассердил жену. Мари не совсем довольна выступлением Бруно, отметила Анна. «Может быть, вы видели или слышали что-нибудь необычное вечером или ночью? Незнакомую машину или еще что-то?» Фриберг кивнул на окно, от которого до смотровой площадки всего несколько километров по прямой. Это место называется Нарблика», — резко сказала Мари. И нет, я ничего такого не слышала. Насколько я помню, шел сильный дождь, да, дорогой? Бруно кивнул. Лило, как из ведра, канаву у дома затопило. Мне пришлось выйти с лопатой. Он хотел было продолжить историю, но замолчал, встретившись взглядом с Мари. Наградой ему был еле заметный кивок. Мари улыбнулась Фрибергу. «Нет, мы не видели этого человека. Рюландера или как там его? Последние 27 лет. И в воскресенье вечером мы оба были дома. Может быть, запишите, чтобы не возникло недопонимания?» Последняя фраза прозвучала ядовито. В ней не было ничего от фальшивой доверительности остальной беседы. «Симон Ведье», – произнесла Анна. И хотя имя прозвучало не в первый раз, Анна отметила, что Бруно слегка дернулся. «В ночи его смерти вы оба были на каменоломне». Рюландер в своем письме написал, что знает правду о тех событиях и хочет, чтобы вы заплатили. Анна внимательно наблюдала за Читой Сорди и заметила, что Фриберг тоже не спускает с них глаз. Рот Мари превратился в жесткую черту, глаза сузились, Бруно теперь выглядел куда более встревоженным. «Смерть моего двоюродного брата», «Была несчастным случаем», – несколько раздраженно сказала Мари. «Это установило полицейское расследование, и мы говорили на допросах, что все легли спать сразу после полуночи, когда он и его спутница уже уехали». Мари кивнула на фотографию Рюландера. «Начался дождь, и все расползлись по палаткам. Мы с Кариной, мы с Кайей», – поправилась она. «Спали в одной палатке, Бруно и Алекс в другой». «Симон всегда спал один». «Почему?» – спросил Фриберг. Бруно пожал плечами. «Ему так хотелось. Первые годы, как мы разбивали лагерь, у нас была палатка на четверых. Но Симону не нравилось спать с кем-то. Он предпочитал по вечерам уезжать домой». «Почему Алекс и Карина не спали в одной палатке? Они ведь были парой?» – спросила Анна. Супруги Сорди переглянулись. «Кажется, они не ожидали этого вопроса». «В последний год гимназии отношения между Алексом и Кариной начали портиться», сказала Мари после некоторого колебания. «Они окончательно порвали друг с другом через несколько месяцев, когда Карина сбежала из Неданоса. То есть я хочу сказать, Кая. Снова поправилась Мари. «Как Алекс это воспринял?» спросила Анна. Фриберг вопросительно взглянул на нее. Мари и Бруно опять переглянулись. «Не очень хорошо», промямлил Бруно. Это тогда он оказался в клинике. Воцарилось молчание. Бруно и Мари беспокойно пошевелились. Мы не знаем, сказала Мари. Голос выдал ее, а взгляд и напряженная верхняя губа подтвердили, что Мари лжет. Анна еще несколько секунд подержала паузу, потом кивнула Фрибергу, прося продолжать допрос. Каким вам показался Симон, когда ложился спать? Как обычно, Мари пыталась держать лицо. Но вопросы об Алексе вывели ее из равновесия. «Мы пожелали друг другу спокойной ночи, а потом...» Мария отвернулась и прикусила губу. «Потом...» Голос у нее дрогнул. Бруно поднялся, обнял жену и ласково прижал ее голову к своей. Мария была чуть выше мужа, и если бы не глубокая печаль на их лицах, они выглядели бы немного забавно. «Больше мы Симона живым не видели», – тихо сказал Бруно. «И ни вы, ни Алекс не покидали палатку?» Бруно покачал головой. «За всю ночь ни разу». «Вы в этом абсолютно уверены?» спросил Фриберг. Бруно раздраженно глянул на него. «Вы когда-нибудь спали в палатке на двоих?» Фриберг кивнул. «Значит, знаете, что это такое. Вот лежите вы рядом с кем-то. Чтобы открыть и закрыть палатку, надо потянуть как минимум две молнии. Не выйти, ни войти незамеченным невозможно». Тем более, что человек вышел бы под дождь и промок насквозь. Никто из нас ночью не выходил. Ни я, ни Алекс, ни Карина, ни Мари. Симон поскользнулся на камнях и убился насмерть в каких-нибудь десяти метрах от нас, спавших в палатках. Вы понимаете, как нам тяжело это осознавать? Он нежно погладил жену по спине. Фриберг снова кивнул и покосился на Анну. Она не собиралась сдаваться, пока не получит ответ еще на один вопрос. Анна спросила. «Бруно» почему ты не прыгнул в воду, чтобы вытащить Симона? Мари весь прыгнула. Бруно вдруг разозлился, он открыл рот, словно собираясь заорать, однако совладал с собой. «Я проснулся от криков Мари», угрюмо сказал он. Пока мы с Алексом обувались и вылезали из палатки, прошло несколько минут. Карина тоже только проснулась, и когда мы поняли, кто кричит, спустились к воде, Мари уже насквозь промерзла, и ей пришлось выпустить Симона. Мы помогли ей выбраться. Там жутко холодно. В разгар лета больше трех-четырех минут не выдержишь, а Мари пробыла в воде дольше. Бруно помолчал. И потом, промямлил он: ясно же было, что Симон мертв. Причем уже давно мне трудно объяснить, но из нас как всю силу вытянули. Конечно, надо было прыгнуть в воду, вытащить тело. «Но у нас сил не осталось. Нам по девятнадцать лет, и перед нами наш мертвый друг». «Что думаешь?» — спросил Фриберг, когда они шли к машине. «Они говорят правду?» Анна хотела ответить, но вдруг заметила в дверях барака знакомую спину Александр Морель. Вообще-то она собиралась допросить его в последнюю очередь, но решила воспользоваться шансом. «Алекс?» Алекс обернулся. Удивление на его лице быстро сменилось смущением. «А, Анна, привет. Я думал позвонить тебе на прошлой неделе». Он не закончил и уставился на свои грязные ботинки. Анна ждала. «Ну, насчет того, что случилось в парке. Я правда не знаю, как так вышло. У меня как черная пелена была перед глазами. Мне жаль, что я... что ты...» На лице у Алекса появилось страдальческое выражение. «Так нельзя». Анна кивнула и незаметно сделала Фрибергу знак отойти. Похоже, он все сразу понял. Еще одно очко в его пользу. Тебе отец позвонил, верно? спросила она Алекса. Рассказал про Рюландера. Алекс тяжело вздохнул. Да, вчера вечером. Черт, я не вспоминал про Джо лет 25, точно. Что ты про него помнишь? Каким он был тем вечером на каменоломне?» Не очень много. Он угостил нас травой, пиво пил. Он был на несколько лет старше. Мы сначала подумали, о, круто, мотоцикл и все такое. К тому же он приехал из Клиппана, а из Клиппана тогда приезжали крутые парни. Алекс коротко улыбнулся. А девушка, которая была с ним? Помню, я подумал, она похожа на девушку из Клипа «Уайтснейк». Это хорошо? Алекс медленно кивнул. Во всяком случае, было в то время. Он снова улыбнулся, и они пришлось делать над собой усилия, чтобы не улыбнуться в ответ. Несмотря на вспышку ярости и потасовку в парке, Алекс все еще нравился ей. «Симон ведье». Она вздернула бровь, давая Алексу самому закончить вопрос. Алекс почти сразу помрачнел. «Симон был одним из моих лучших друзей», – тихо сказал он, но развивать мысль не стал. «Почему ты не прыгнул в воду, когда вы его нашли?» Алекс вздохнул. «Я 27 лет себя об этом спрашиваю. Может, если бы я прыгнул, то не...» Он взмахом руки указал на строительный хаос вокруг них, но смысл жеста ускользнул от Анны. Хенри говорит, ты в прошлое воскресенье был дома и вечером, и ночью. Алекс снова кивнулся смущенным видом. В основном из-за похмелья, но и твоя вина в этом есть. Моя вина? Алекс указал себе на промежность. После твоего пинка два дня не мог ходить нормально и спал с холодным компрессом. Но по заслугам чего уж. Он снова улыбнулся неловкой и грустной улыбкой, против которой так трудно было устоять. «Честно сказать, я и не думаю, что мама с папой меня бы выпустили, даже если бы я захотел. Комендантский час для сорока шестилетних. Но ты поняла. На этот раз Анна все-таки не смогла сдержать улыбку. «Алекс!» Через двор шла Мари, рядом с ней бежали овчарки. «Есть разговор», сказала она, не глядя на Анну. «Бруно хочет обсудить кое-какие изменения». «Да, конечно». Алекс пожал плечами, словно давая Анне понять, рад бы поговорить еще. Но что поделаешь. Рядом с Анной встал Фриберг и стоял, пока Алекс и Марине скрылись в доме, и дверь за ними не захлопнулась.